Часть первая, глава в о с ь м а подглава первая. К северу от Севастополя. Бронетранспортер качнуло на ухабе, и Андрей, чтобы не слететь с брони, ухватился за стол пушки. «БТР – серьезная, тяжелая машина», – внушал инструктор, – «и при том может развить приличную скорость. Учтите, водила всегда будет гнать. Не потому, что он ас или куда-то торопится, просто он боится». Фугаса, выстрелы из РПГ в борт, да мало ли чего. И о том, что какой-то лох может улететь вперед при торможении, он думать не будет. А потому бушлак под задницу, ноги либо в люк, либо упереться в поручни. И помните, ваша безопасность в ваших руках. Только вот свободных рук у вас не будет, в них автомат. А когда в башке крутятся две исключающие друг друга мысли, за что бы зацепиться и как бы не уронить ствол, добра не жди. Андрей напросился с морпехами в последний момент. Ему сунули броник с разгрузкой, автомат и указали место поближе к башне. Андрей послушно выполнил указания, заметив, что рядом с ним ненавязчиво держится сержант. Опекают? Пусть их. Сейчас не до амбиций. Тем более, что кататься на броне ему доводилось разве что во время ежегодных плановых выездов на полигон. Но как же греет мысль, что на дороге не встретится, по определению, ни закладки с радиоподрывом, ни бармалея-горнотометчика, ни пристроенной на стволе пирамидального тополя противобортовой мины. А вот шмальнуть из-за плетня, из винтаря или обреза по нахально разъезжающим б е л и к а м это здесь запросто. А юнкер, что сидит рядом, в лихо заломленной фуражке, в кожанке с двумя рядами латунных пуговиц и бриджик цвета хаки, он что, Тоже думает об опасности? Сомнительно. Видишь, как горят глаза. м ч е т с я на рычащей восьмиколесной громадине, кум-королю. Не страшен никто на свете, а уж тем более какие-то махновцы. Надо полагать, предвкушает, как задаст им жару. Юнкер примчался в город на дребезжащем грузовичке. Помог выгрузить раненых, таких же, как он, юнкеров. И узнав, что на помощь выдвигается рота с тяжелой техникой, Категорически потребовал Взять его с собой Капитан Морпех не возражал Карта картой, а проводник не помешает И вот юнкер трясся Рядом с Андреем Прижавшись к башне в обнимку С обшарпанным Мосинским карабином От автомата отказался Спасибо, господин офицер Со своим сподручнее Вашего оружия не знаю, а нам скоро в бой Прапор, предлагавший юнкеру Укороченный калаш Посмотрел с уважением и отстал «Юнкер, сколько вам лет?» – спросил Андрей. Не спросил, проорал. «Иначе не услышишь». Водила топит в пол, движок завывает на подъемах, шипит, выпуская излишки воздуха клапан тормозной системы. Матерятся бойцы. Шумно это дело. Марш-бросок на броне. «В январе девятнадцать будет, господин... Простите, не зная вашего звания. Майор Митин, скажите, вам довелось повоевать?» — Так точно, господин майор. В августе был на Каховском плацдарме, в сводной роте училища. — Каховка, Каховка, родная винтовка, — пробормотал Андрей. — Выходит, понюхали пороху. — Совсем пацан. Ему бы в институт бегать. Андрею вдруг вспомнился пакостный мем. Они же дети. Те студенты, что бесновались на Киевском Майдане, тоже ничего не боялись и головы не берегли. Семнадцатилетние они же дети, в каком бы веке, под какими звездами они не жили бы, готовы кинуться в любую заваруху, и неважно, с Арматуриной или с Мосинкой. И плохо дело, если не найдется нравственной опоры в виде присяги, погон, чувства долга, наконец. Вверху з а р о к о т а л о над колонной на север прошел вертолет. На кронштейнах пусковые контейнеры Нуров, в дверном проеме свесил ноги морпех с пулеметом. «Ух ты! Здорово!» – восхитился юнкер. «Значит, авиаторы помогут?» «А куда они денутся?» «Это, конечно, не ударная вертушка, но тоже ничего». Юнкер хотел что-то спросить, но замялся. Андрей выжидающе смотрел на него. «Позвольте, господин майор!» – решился юноша. «Бронемашина, оружие, гирокоптер... Откуда это все?» «Никогда о таком не слыхал! А ведь рассматривал журналы с фотографиями с Западного фронта!» «Форма, штучки эти!» – он ткнул пальцем, висящую на разгрузке рацию. «Это не французская, даже не американская!» Словно в ответ на непочтительный жест, рация пикнула вызовом. Юнкер от неожиданности отдернул руку, и тут БТР резко затормозил. Андрей едва удержался, схватившись за ствол тридцатки. «Майор Митин! К ком роты, срочно!» Андрей слегка развел руками, и рад бы, но сам видишь, что делается, и принялся сползать с брони. Сержант уже стоял внизу, готовый подхватить неуклюжее начальство.